Глава двадцать один Подойдя к едва заметной тропке, что скрывалась в густых зарослях буйно разросшейся растительности, я остановилась, и зеленая стена тут же раступилась, открывая проход. Теперь-то я знала, что те верещащие и хлопающие глазами цветы, а также передвигающиеся деревья, всего лишь лесные духи, нашедшие свое воплощение в том или ином виде, но, проходя мимо подобных растений, все равно испытывала довольно неприятные ощущения. Это сейчас, подчиняясь воле шарин, они вели себя как шелковые. Ни пакости и ни строя козня. Но, по словам самой же Дриады, есть и такие, которые изредка, но все же выходят из-под контроля. Вот как раз они-то и пугают путников. Именно они и наводят мороки, заманивая незадачливых путешественников в глухую чащу, подальше от нахоженных троп. Стоило только выйти на поляну, как неосознанный вздох облегчения сорвался с губ. Живая стена осталась позади. Конечно, предстоит еще обратный путь, но об этом я старалась пока не думать, сосредоточившись на своей цели. «Добро пожаловать, дитя!» — поприветствовала меня Шарин, появившись рядом со своим священным деревом. «Что привело тебя в мое скромное жилище?» Дриада за последние дни заметно похорошела, и это все благодаря общению с Заларом. Да, морщинки в уголках глаз никуда не делись, как и седые пряди, расходящиеся от центрального пробора в стороны, похожие на распахнутые крылья лебедя. Но лучащиеся любовью глаза и счастливая улыбка на губах ее преобразили. «Сегодня ночью нам всем приснился один и тот же сон», начала я издалека, пытаясь подобрать слова для самого главного. «Теперь мы знаем место, где драконица Милории устроила гнездо». «Это же замечательно!» — Шарин улыбнулась, но во взгляде промелькнула грусть. «Значит, ты пришла со мной проститься?» «Не только для этого!» — покачала головой, протягивая янтарный кулон. «Я решила, что пора вернуть то, что мне не принадлежит». «Ты...» — голос Дриады сорвался, и прошло несколько секунд, прежде чем она смогла продолжить. «Решила отдать мне кулон? Но Твоя сила, твои знания еще не полностью. Остальное я постепенно узнаю из книг или собственного опыта, или со мной поделятся знаниями, Ричард. Не став дослушивать до конца, перебила ее, вложив янтарь в раскрытую ладонь. «Я вижу в твоих глазах страх», — коснувшись моей щеки, промолвила женщина. «Ты боишься, что для тебя это путь в один конец. Я права? Так или иначе, но я пройду его до конца». Скрестив руки на груди, пробормотала я, не желая, чтобы кто-то вытаскивал на белый свет мои потаенные страхи. «Я вижу, что впереди у тебя долгая и счастливая жизнь, девочка», — ласково улыбнулась Шарин. «Да, отказавшись от дара, я утратила способность видеть образы, и не могу сказать точнее, за каким поворотом тебя ожидает опасность, а за каким счастье, но чувствую, что все будет хорошо». Отбрось ненужные сомнения и страхи, мешающие принимать правильные решения, и сразу же увидишь, насколько тебе станет легче. — Спасибо, — искренне поблагодарила я Дриаду. — Надеюсь, теперь у вас все будет хорошо. — Будет, я в этом уверена, — ответила она, прижимая кулон к груди. — Попрощаешься с Заларом? Нет, — вздохнула, мотнув головой. — Его ворчание и нотации я точно не выдержу. «Передайте ему, что я искренне благодарна ему за помощь и желаю, чтобы он, наконец, обрел то, что так долго искал». «Передам», — промолвила Шарин. «Обязательно передам». Развернувшись, я устремилась к тропинке, не желая задерживаться дольше ни на минуту, чтобы не показывать дряде рвущихся на волю слез. Но у края поляны не выдержала и обернулась. Шарин счастливо улыбалась, глядя мне вслед. и последние капли сомнения растаяли без следа, оставив после себя лишь легкую грусть, сменившуюся миг спустя, уверенностью в том, что впереди меня действительно ждет долгая и счастливая жизнь. Да, уверена, что трудности и невзгоды не заставят себя ждать, но я все преодолею, иначе никак. Дорога домой прошла незаметно. Может, всему виной были мысли, роящиеся в голове, А может и то, что упрямое солнце все же пробилось из-за тяжелых туч, наполняя мир вокруг меня яркими красками. Ласковые лучи, проникая сквозь кроны деревьев, падали на тяжелые капли, задержавшиеся после дождя на ветвях и листьях, запуская таким образом множество солнечных зайчиков, наблюдая за которыми я отвлеклась. Красота была неописуемая, и залюбовавшись, я не заметила, как оказалось перед домом. Сборы шли уже полным ходом. Ричард подошел к походу ответственно, составив список и собирая по нему все необходимое, что может пригодиться в дороге. Будь то небьющаяся посуда, теплый плащ с меховой магической подкладкой или запасной кинжал, притороченный к седлу. Кстати, о седле. Как оказалось, вместо лошадей компанию нам составят единороги. Правда, с амулетами на шее, скрывающими их настоящую личину. Ведь у обычных людей таких скакунов быть не может. поскольку единороги подчиняются лишь драконам. Ричард объяснил свое решение тем, что эти существа намного практичнее и надежнее в дороге, чем любые другие. Их невозможно украсть и подчинить, поскольку связь с хозяином настолько сильна, что ее нельзя разорвать даже с помощью магии. Единороги более выносливы и меньше подвержены болезням. Они умны, хотя и своенравны. Впрочем, у всех есть свои недостатки. Главное, что те с лихвой перекрываются достоинствами. Правда, есть одно но. Единорог должен сам выбрать себе хозяина. Так что после обеда решено было отправиться к ливаде. «А если никто из них меня не выберет?» – распереживалась Майла. «Мы же еще не настоящие драконы!» «Глупости!» – осадил ее брат. «Мы драконы, только не вставшие на крыло, и они это прекрасно знают. А вот у леди Ники могут возникнуть проблемы!» Ха. «Вот еще!» — отмахнулась я, помня о своем первом знакомстве с единорогами и думая о том, что кто-нибудь из них все равно ко мне подойдет хотя бы из любопытства, а дальше уже дело за вкусным лакомством, припрятанным в кармане. «Уверена, что я даже раньше вас заполучу себе скакуна!» «Готова поспорить?» — лукаво подмигнув, поинтересовался Ричард. «На желание, например». «С тобой? На желание?» — хохотнула я. «Ну уж нет!» У тебя наверняка там уже есть любимчики, готовые за хозяином и вагоне в воду. А вот с Моррисом и Майлой... Согласны, детки?» Азарт соревнования сделал свое дело, и уже вскоре Майла напрочь позабыла о собственном страхе, размышляя о том, какой единорог в итоге ей достанется. Чего, в общем-то, я и добивалась, заключая с ними пари. «А если проиграешь?» Глядя вслед близнецам, несущимся к клеваде, спросил лорд. Готовы к подобному повороту событий? Разве так важно, кто в первую очередь отыщет своего скакуна? Вскинув бровь, уточнила я, остановившись, чтобы заглянуть в глаза любимого мужчины. Нет, улыбнулся Рич, коснувшись губами кончика моего носа и потянув вперед. Но узнать твой ответ все равно было любопытно. Когда мы дошли до Левады, дети, как два воробушка, уже сидели на перегородке, всматриваясь в пасущийся неподалеку табун. Подросшие ребята носились рядом с кобылицами, задиристо подняв хвосты и потряхивая отрастающими гривами, держась от основного табуна на расстоянии, перетягивая все внимание на себя. И нужно было приложить немало усилий, чтобы отвести от них взгляд. «Что дальше?» — поинтересовалась я, облокотившаяся поперечные жерди ограды. «Протяните руку, думая о том, что вам нужен в дороге верный друг, и ждите», — ответил Ричард. можно для верности закрыть глаза чтобы ничего не отвлекало так просто удивилась я а ты чего ждала обряда с жертвоприношением хохотнул лорд нет конечно же пожала плечами смущенно улыбнувшись но чего то необычного ждала точно пока мы разговаривали близнецы уже старательно следовали дядиному совету и от чуда отделившись от табуна в их сторону направились две молодые особи крупный жеребец с сильно развитой мускулатурой и небольшая, но грациозная кобыла. «Кажется, кто-то проиграл», — ехидно шепнул мне на ухо лорд. «Ну и ладно, зато дети будут счастливы», — отмахнулась я. «С этим не поспоришь», — согласился Ричард и, отойдя на пару шагов в сторону, тихонько свистнул. В тот же миг в его сторону рванул огромный жеребец, сверкая на солнце золотистым рогом. «Эх, одна я осталась без скакуна. Пора это исправить». Протянув руку, я закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться, думая о дальней дороге, о лугах и звонких ручьях, о каменистых обрывах и ущельях. Но ничего не происходило. Отчаяние сжало сердце. «Похоже, не видать мне верного друга, как своих ушей. И как же теперь быть?» Я уже собиралась открыть глаза, отчаявшись окончательно, когда почувствовала осторожное прикосновение к ладони. Неужели получилось? Выдохнув, все еще не веря в удачу, я открыла глаза, удивленно уставившись на жеребенка, того самого, которому я помогла освободиться. Малыш уже подрос, но потертость на шее от лозы еще осталась, так что ошибиться было невозможно. Растерянно обернувшись к Ричарду, я ждала с его стороны насмешек, но вместо этого во взгляде плескалось восхищение. «Это о чем же ты думала, интересно знать, что весь табун собрался тебя сопровождать?» — улыбнулся лорд. «Поделишься?» «Дядя Рич, она, похоже, пока еще не поняла, что происходит!» — рассмеялся Морис. «Леди Ника, посмотрите!» Повернув голову в сторону веселящегося мальчишки, я проследила взглядом за его рукой. Почти весь табун переместился к нам гораздо ближе и теперь стоял в нескольких метрах, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Вот только путь ему перегородила молодая кобылица, вставшая на дыбы. Мать того самого малыша, что так настойчиво терся о мою ладонь. «Она не подпускает к тебе остальных!» – расхохотался мужчина. «Ну надо же! Я первый раз сталкиваюсь с подобным. Что могу сказать? С одной стороны, выбор, конечно же, у тебя огромен. Целый табун не за каждым пойдет, но с другой его нет вовсе. Эта красавица заявила на тебя свои права, и вряд ли кто-то решится их оспорить. Что ж, придется готовить пятый амулет, скрывающий личину. Жеребенка от матери сейчас отлучать нельзя». «Здорово!» – Майла захлопала в ладоши. «Малыш отправится с нами!» «Конечно, такого поворота событий я точно не ожидал», покачал головой лорд, все еще улыбаясь. «Но единорожек уже достаточно большой, поэтому проблем возникнуть не должно. Так что скажешь, согласна?» «Да, согласна», погладив бархатные ноздри малыша, выдохнула я, улыбаясь во весь рот. К вечеру все было готово к дальней дороге. Во внутреннем дворе стояли оседланными четыре пеги и лошади, в которых даже самый зоркий глаз никогда бы не признал единорогов, и крутился маленький резвый жеребенок. У порога лежали сидельные сумки, доверху набитые походными принадлежностями, а рядом стояли мы, споря с леди Эми, которая ни в какую не хотела отпускать нас в путь на ночь глядя, настаивая на том, чтобы дождались утра. Вернее, спорил Ричард, мы же с близнецами, скрестив пальцы, ожидали решения. Конечно, леди Эмили была права. В дорогу и правда лучше отправляться утром. Но мы находились в таком взвинченном состоянии, что просто не смогли бы уснуть в своих постелях. Волнение, надежда, азарт смешались воедино, гуляя взрывоопасным коктейлем в нашей крови, который все труднее становилось сдерживать. И, похоже, леди это поняла, уступив. «Обещайте, что будете себя беречь», — всхлипнув, попросила она, прижимая к себе близнецов. «Обещаем!» пробормотали те, притихнув в бабулиных объятиях. «Вот и отлично», — вмешался Ричард, — «а теперь нам пора». «Может, все-таки отправитесь вдвоем?» «Зачем тащить с собой детей?» Не выдержав, леди Эми предприняла последнюю попытку. «Вы ведь тоже видели, где находится гнездо, так зачем рисковать ими понапрасну?» «Ты забыла, насколько обширна долина?» Закрыв глаза и сделав глубокий вдох, видимо, чтобы не сорваться, ответил Рич. «Да, мы видели ту гору, вот только где именно она находится, не знаем, а вот дети это чувствуют. Я тебе сейчас это докажу». Подозвав близнецов, Ричард попросил их закрыть глаза и сосредоточиться на зове, а затем покрутиться на месте, остановившись в том направлении, куда, по их мнению, нам нужно двигаться. Те исполнили все в точности, остановившись лицом на восток, где, по словам лорда, и находилась долина. «Я помню, как в детстве, когда вы с отцом отправились в долину, часто так забавлялся», — грустно улыбнулся Рич. «Не думал, что это знание когда-нибудь пригодится».